Часть вторая. Глава восьмая. Когда от сына Мэтту пришло приглашение, ночью мне плохо спалось. Сны были путанные, обрывочные, про дом, про работу, или ж под утро очень яркие, что вспоминался потом весь день. Будто Мэтт и я уже взрослые, лежим на берегу пруда и смотрим, как скользит по воде изящная стремительная водомерка в поисках добычи. Она замерла прямо у нас под носом, так что видны были ямочки на поверхности воды у неё под лапками. Мэт сказал: "На воде есть что-то вроде плёнки, Кейт. Это называется поверхностное натяжение. Вот почему водомерка не тонет". Я была потрясена. Это же такая элементарщина, а он мне расстолковывает. Я исследую вещества, снижающие поверхностное натяжение. Это моя специализация. Знаю. Отвечала я мягко. А возникает оно потому, что у воды сильное межмолекулярное сцепление. Молекулы воды полярны. Положительно заряженные атомы водорода одной молекулы притягиваются к отрицательно заряженному а тому кислорода другой. Это называется водородная связь. Я взглянула на Мэтта. Все ли ему понятно? Но он смотрел в воду. Я ждала, ждала. Но он так ничего и не сказал. И тут прозвонил будильник. Была суббота. После обеда я собиралась с Дэниелом на выставку, а потом ужин с его родителями. Но сначала надо было проверить большую стопку лабораторных работ. И я встала, сбегала в душ, сварила кофе, и всё это время не могла отделаться от неприятного осадка, что оставил сон. Я позавтракала миской кукурузных хлопьев, стою у окна на кухне и любуюсь видом на такое же окно напротив. а кофе взяла с собой в тесную гостиную, она же столовая, где на столе меня ждала стопка тетрадей. Нет на свете тоскливее занятия, чем проверка лабораторных работ. Пишут их сразу после эксперимента, пока у студентов все свежо в памяти. Тут ты и видишь, сколько всего они не поняли. Прямо слезы на глаза наворачиваются. Должность старшего преподавателя я получила меньше года назад, но работа со студентами уже вгоняет меня в тоску. Зачем люди поступают в университет, если им не интересно учиться? Видимо, идут сюда за лёгкой жизнью, пить, гулять, а знания приложится. Я прочла первую работу и не уловила смысла, пришлось перечитать. И лишь с третьего раза я поняла, что, как ни печально, дело тут не в студенте, а во мне. Я отложила работу, пытаясь определить, что за чувство оставил сон. И внезапно поняла стыд. Казалось бы, глупость несуетная, стыдится того, что натворила во сне. На самом деле я ни за что бы не стала получать мёта. В этих вопросах я очень щепетильна. Даже работу свою никогда с ним не обсуждаю, потому что пришлось бы упрощать, а это, на мой взгляд, было бы оскорбительно. Может быть, он бы этого и не заметил, но я-то замечаю. Я вновь занялась лабораторными. В одной-двух работах чувствовалось стремление к точности и хотя бы поверхностное знакомство с научными методами. Пять-шесть были настолько унылы, что так и тянуло внизу приписать бросайте курс. Оставалось проверить ещё две работы, и тут позвонили в домофон. Нажав на кнопку, я вернулась к столу. Уже заканчиваю, сказала я Даниилу, когда он, отдуваясь, вырос на пороге. Ему всего 34, а одышка как у старичка. Располнять ему не грозит, он от природы щуплый, но худое ещё не значит здоровый. Я вечно на него ворчу, а он серьёзно кивает и поддакивает: "Да, надо больше двигаться, следить за питанием, высыпаться". Полагаю, эту тактику, скажи да и пропусти мимо ушей, он усвоил с детства. Его мать, профессор Крейൻസ് факультета изящных искусств, что называется особо властная, а отец, профессор Краин со исторического факультета, даст ей 100 очков вперёд. Дэниэл ловко управляется с обоими, поддакивает и делает по-своему. "Есть кофе", сказала я. "Угощайся". Дэниэл принёс из кухни кружку, пристроился рядом и стал читать работы, заглядывая мне через плечо. "Такой ужас, что в голове не укладывается", посетовала я. "Без слёз не взглянешь". Даниэль кивнул. Как всегда. Зачем ты их сама проверяешь, ассистента на что? А как иначе узнать, всё ли поняли студенты? А зачем тебе знать, всё ли они поняли? Смотри на них как на стадо слонов, бредущее мимо. Он вяло махнул, будто вслед уходящему стаду. Это он, конечно, рисуется. А студентах Даниэль печётся точно так же, как я, а то и больше. Он говорит, что я слишком серьёзно ко всему отношусь, мол, не стоит их так опекать, пусть сами о себе заботятся. На самом же деле, со студентами он нянчится больше меня, только воспринимает это спокойнее. Я проверяла работы, Дэниэл ходил из угла в угол, потягивал кофе, брал в руки то одно, то другое, поверьте, то ставит на место. Он лапальщик. Так его называет мать. Всё-то ему нужно потрогать. Уже много лет она собирает красивые безделушки и вынуждена держать их под замком в стеклянных шкафах, чтобы спасти от лапанья. Это кто? Твой родственник? Я отрывалась от работы. Дэниэл держал в руке фотографию Саймона. Я и забыла, что оставила её на диване. Я ответила: Племянник. есть в нём что-то от той важной старой дамы, что в спальне у тебя висит от твоей пра-пра-пра-пра-пра-пра бабушки. Всего одно. Пра. Я вдруг наприглась. Где же я оставила приглашение с припиской: "Мета, если хочешь, приезжай не одна". И оно тоже там с фотографией. Видел ли, Дэниел? У вас у всех такие чудесные волосы. Подумаешь, светлый, что-то особенного. Он должно быть что-то уловил в моём голосе, глянул на меня с любопытством и отложил фотографию. Извини. Просто увидела её здесь и бросилось в глаза фамильное сходство. Ага, отвечал я небрежно. Понимаю. Все говорят, что мы похожи. Так видел он приглашение или нет? Даниэль, кстати, с родителями меня познакомил почти сразу, в первый же месяц. Мы пришли к ним на ужин. Дом у них и впрямь под стать выдающемуся учёному, особняк прошлого века с табличкой на стене в квартале от университета под названием Профессорский городок. Всюду картины, подлинники, не репродукции, и скульптуры. Мебель старинная, добротная и блестит по-особому, как будто её раз в неделю заботливо натирали не меньше ста лет к ряду. В той среде, откуда я родом, такую изысканность не одобряют, считают признаком суетности. Но, по-моему, думать так — тоже разновидность высокомерия. И мне их дом показался скорее интересным, чем вычурным. И все равно вечер вышел неуютным. Обстановка мне понравилась. Ужинали мы вчетвером в столовой с темно-красными обоями за овальным столом, где свободно уместились бы человек 10. А вот родители Даниила, я напротив, побаивалась. Оба они говорливые, оба заядлые спорщики, постоянно друг другу противоречат, так что в воздухе искрит от возражений, опровержений и колкостей. То один, то другой из них нет-нет да и вспоминал, что мы рядом, замирал в разгар атаки, делал обоченное лицо, говорил что-нибудь наподобие: "Даниил, приснил-ка Кэтрин ещё вина?" и вновь бросался в бой. Мать Дэниела то и дело говорила: "Кэтрин, отец Дэниела хочет вас привлечь на сторону такого-то". И косясь на меня, поднимала соболиную бровь, ожидая, что я посмеюсь, дескать, ну и болван такой-то. На ней невольно задерживаешь взгляд: высокая, худощавая, с серебристой сединой в волосах, коротко подстриженных сзади, а впереди падающих на лицо острым косым клином. Отец Дэниела, ростом он пониже, но от него исходит тяжеловесная сила и яростный, едва сдерживаемый напор, в ответ улыбался и вытирал салфеткой рот, а взгляд у него был, как у снайпера, наметившего цель. Жену он называл «достопочтенный доктор». «Достопочтенный доктор пытается вас завербовать в свои союзники, Кэтрин. Не поддавайтесь». Логика не на ее стороне. Я сидела, слушала, отвечала, если требовался ответ, а про себя гадала, по какой прихоти природы у этой пары родился Дэниел, само добродушие и миролюбие. Дэниел, между тем, не обращая на них внимания, налегал на рагу из оленины. Меня потрясла его смелость, как он вообще отваживается кому-то их показывать, Будь у меня такие родители, виду бы не подавала, что мы знакомы. И я ждала, что наедине со мной он за них извинится. Но так и не дождалась. Он как будто считал их вполне обычными и предполагал, что я буду относиться к ним хорошо или хотя бы терпимо ради него. И в самом деле, стоило мне узнать их поближе, они мне стали даже нравиться, только в небольших дозах. Оба меня привичают, и мне с ними интересно. Да и не мог бы со совсем уж кошмарных людей родиться Даниил, пусть даже по прихоти природы. Однако Даниил принимал как данность, что надо меня с ними познакомить. Если у тебя появился близкий человек, положено ввести его в свой семейный круг. После той первой встречи мы собирались вместе довольно часто, примерно раз в месяц, то у них дома, то в ресторане в центре города. Или они звонили Даниилу, или он сам говорил: «Пора наведаться в военное министерство», — так он их называл. Он, само собой, не сомневался, что я тоже рада буду их видеть. И я была рада. Но и он в свой черед от меня ждал того же. При том, что родные мои далеко, он все равно удивлялся, мягко говоря, что я до сих пор не позвала его с собой домой. Это я знала с его же слов еще за месяц до того, как пришло приглашение от Саймона. Мы ужинали с друзьями, коллегой с кафедры и его молодой женой, и они рассказывали о своём первом семейном Рождестве. Сочельник они провели с его родными, а Рождество с её. Никому такой расклад не понравился, да ещё и с места на место им пришлось ехать 100 миль в метель. Они пытались нас развеселить, но на меня их рассказ навёл тоску. Даниил на обратном пути был необычно молчалив. Я решила, что и он того же мнения. Я, кажется, сказала: "Что ж, хотя бы у них есть повод посмеяться". А Дэниэл ответил: "Хм". И помолчав с минуту спросил: "Кейт, куда мы движемся?" Я думал, он спрашивает, куда мы едем к нему или ко мне. Он снимал квартиру под самой крышей и развалюхи в полумиле от университета. Там сумрачно, всё обшарпанное, окна крошечные. а низенькие толстые батареи жарят так, что форточки не закрываются круглый год. Зато там есть где повернуться, не то, что в моей коробчонке. Так что обычно мы ездили к нему». Я ответила. «К тебе?» Он был за рулем. Мне всегда нравился его профиль, как у добродушного ястреба. Но сейчас, в прерывистом свете встречных фар, он выглядел непривычно серьезным. Взглянув на меня, он поправил. Я про другое. От его голоса у меня ёкнуло сердце. Дэниел не склонен преувеличивать. Жизнь он воспринимает с юмором или стремится создать о себе такое впечатление. Поэтому о чём бы ни шла речь, тон у него всегда мягкий, чуть шутливый. Так было и на этот раз, но за внешней лёгкостью угадывалось что-то другое, непонятное. Я сказала: "Прости, а про что?" Помолчав, он ответил «Знаешь, что мы с тобой вместе уже больше года?» «Да, знаю. Но вот в чем дело. Мне кажется, мы топчемся на месте. Я не представляю, как ты относишься к... да ко всему, что ни возьми. И не знаю, важны ли для тебя наши отношения». «Да», — поспешно заверила я, глянув на него. «Насколько важны? Более-менее, очень, крайне важны. Нужно и подчеркнуть». крайне крайне важны. Уф, прямо камень с души свалился. Он помолчал, молчала и я, застыла напряжённо, стиснув руки на коленях. Только вот у тебя незаметно, понимаешь? Не видно, что они для тебя важны. Я, честное слово, не был уверен. О чём, к примеру, наши разговоры? О работе. О друзьях и коллегах тоже в основном в связи с работой. Ложимся в постели, там все замечательно, но и после любви всегда говорим про завтрашнюю работу. Работа важна, спору нет. Но это не единственное в жизни, согласна?» Он остановился на красный свет и впился взглядом в светофор, будто ища там ответ на свой вопрос. Я тоже уставилась на светофор. «Мне до сих пор кажется, что я тебя почти не знаю». Он повернул ко мне лицо, растянул губы в улыбку. Хочу узнать тебя по-настоящему. Мы вместе больше года, думаю, уже пора. Ведь ты... Не знаю, как бы тебе объяснить. Между нами точно... Отведя от руля одну руку, он рубанул ладонью в воздух, словно провел вдоль стены. Барьер. Преграда. Как будто ты выпускаешь на волю лишь часть себя. Не знаю. Не знаю, как это выразить словами. Он снова глянул на меня. Я... Снова через силу улыбнулся. Но меня это тревожит. Всерьез тревожит, так и знай. Загорелся зеленый. Мы тронулись. Мне стало страшно. Неужели и правда на душе у него такое творится? При мысли, что Дэниел решил уйти, меня охватил самый настоящий ужас. Сама от себя не ожидала. Поймите меня правильно. Я никогда в жизни не думала, что смогу полюбить. не допускала для себя такой возможности. Считала, что мне не вынести накала чувств. Когда я открыла Дэниэла, если можно так выразиться, мне просто-напросто казалось чудом, что он есть на свете. Я не копалась ни в своих чувствах, ни в его. Боялась, наверное, что если привяжусь слишком сильно, то он исчезнет. Те, кого я люблю и в ком нуждаюсь, почему-то исчезают из моей жизни. По той же причине я не позволяла себе думать о будущем, о нашем будущем. Просто надеялась, что всё будет хорошо. Всё это я осознала лишь задним умом, а в то время ещё не понимала. Не задумывалась, куда мы движемся, крепнут ли наши чувства. Меня эта мысль даже пугала. Я полагалась на судьбу: либо сложится, либо нет. И от меня тут мало что зависит. Надеялась, на лучшее. Это все равно, что везти машину с закрытыми глазами. Я не знала, что ему ответить, как объяснить подоходчивей. Сердце щемило от страха. Я сказала, «Дэниел, я не мастер говорить о таких вещах, о любви и так далее. Но это не значит, что я бесчувственная». «Понимаю. Но не только в этом дело, Кейт». «А в чем еще?» Он помолчал, собираясь с мыслями, потом сказал, «Ты могла бы меня посвятить и в другие стороны твоей жизни, в то, что тебе дорого». Он не стал просить познакомь меня с родными, но ясно было, этого он, кроме всего прочего, и добивается. Для начала, чтобы я взяла его с собой домой, познакомила с Люком и Бо и с Мэттом. Однако для меня это было немыслимо. В том-то вся и беда. А почему? Я и сама не знала. И до сих пор не понимаю до конца. Я не сомневалась, что они друг другу понравятся, и всё равно с ходу отвергала эту мысль. Словом, бред. Бред, твердила я себе. Даниил свернул в какой-то закоулок, затормозил у бордюра. Не знаю, сколько мы там простояли. Мотор работал в холостую, в ветровое стекло с шорохом ударялись снежинки. Я сказала: "Попробую, Даниэль. Постараюсь. Обещаю". Он кивнул. Я всё ждала от него каких-то слов в знак, что он понял. Но он так ничего и не сказал. Включил скорость и довёз меня до дома. С тех пор прошёл уже месяц, и об этом разговоре мы больше не вспоминали. Но это так и осталось между нами, никуда не делось. И я знала, о чем он подумает, если увидит приглашение от Мэтта. Он решит, вот и представился случай. И будет прав. Фотографию Саймона он положил на стол. Бережно, будто понял, насколько она мне дорога. И, видя его чуткость, я готова была его пригласить тут же, несмотря ни на что. Но мне все вспоминался сон. Перед глазами стоял Мэтт, и я вдруг живо представила их встречу. Улыбки, рукопожатия всё как на его. Мэтс спросит, как добрались, а Дэниэл ответит: "Отлично, красивые у вас тут места". Мэтс спросит: "Вы в университете преподаёте, да?" Кейт говорила микробиологию. И от возмущения я аж задохнулась. Склонилась над лежавшей передо мной работой, а во рту остался горький металлический привкус. Кейт Я неохотя подняла взгляд. Дэниел хмурился, недоумевал. Дэниел Крейн, самый молодой профессор кафедры зоологии, стоит посреди моей гостиной и хмурится, потому что одна единственная мелочь в его жизни далека от идеала. Хотелось сказать ему: "Тебе всё так легко досталось, играючи". Хотя ты и много работал, но тебе всё дорога везло, и спорим, ты об этом даже не задумываешься. Ты умён, не отрицаю, но прямо скажем, по сравнению с ним ты самый обычный. Ей богу. По сравнению с Мэтом. Ты чем-то расстроена? Нет, ответила я. А что? Вид у тебя. Я ждала, что он скажет, но он молчал. Отягивал кофе, не спуская с меня глаз. Нет, не могу, подумала я. Не могу и всё тут. Если он увидит, тем хуже для меня. Ну да ладно. Я сказала: "Почти готова" и вернулась к работе.